Этот героический ответ был сигналом к новому обстошению. Видя сверху стен убийства и пожара в окрестностях, мавры подумали, что Господь наказывает их за возмущение против мира, их законного начальника. Все вражды стихли перед общей опасностью. Все взоры устремились к Эльгамре, имя Мухаммеда Абдаллы было провозглашено при всеобщих кликах надежды и радости. Едва веря возвращению своего счастья, мир принял начальство над племенами, вышел из Гранады и разогнал христианские толпы, которые дурно охраняли себя, и с неистовым беспорядком предавались грабежу. Несчастью, эти успехи были непродолжительны. Гранадские мавры были единственными защитниками целой страны, и ужас, распространяемый христианским войском, был так велик, что... Арабы долины не осмеливались взяться за оружие и действовать за дно с Подкуп пришел еще на помощь политике Фердинанда. Он покупал измены и предательства ценой золота. И голодные поселяне утомленные ужасами войны, предпочитали иго победителя своему истреблению. Абдала лишь от бодрости возвратился в город, чтобы умереть на престоле своих предков. Тогда испанцы расположились в Веге, и чтобы убедить гранадцев решимости своей не отступать прежде сдачи города, король приказал построить для армии город, который до сих пор носит название сантафе Мавры и свидетели этого предприятия, исполнению которого не могли помешать, предчувствовали, что скоро ужасы голода истощат последние проблески их мужества. Истребление посевов, перехватывание подвозов — Занятия дорог делали эту блокаду ужасной. Наконец, чтобы ничего не недоставало предвестию стольких бедствий, между осажденными возникли раздоры. И Эмир обдала слишком слабый для отвращения погибели, хотел, казалось, поторопить ее приближение своей ложной политикой. В продолжение этой пагубной войны гранаду колебали беспрерывные раздоры двух могущественных родов. Абен Саррахов — и грисов разделенных древним кровавым соперничеством. Мухаммед, глава Зе-Грисов, соединял обман с ненавистью, уверил Эмиры, что Абен-Серахи поддерживают тайные преступные отношения с неприятелем и что они условились за золото предать испанцам город. Далее он таинственно присоединил к этому еще ужаснейшую клевету, которая возбудила ярость абдалы уверяя его, что Зораида — Любимейшая и его пылала преступной страстью к Али-Ахмеду, главе Абен-Сарахов. Амир скрыл свой гнев, потому что враги, на которых ему указали, были многочисленны и могущественны, а настоящее положение дел не позволяло ему напасть на них открыто. И так он решился приготовить мщение, верное, полное, но непредвиденное, которое мог поразить опаснейших и ненавистнейших противников своих. По приказанию Абдалы в Эльгамре приготовили великолепное пишество. На него пригласили начальников Абенсарахов, но при вступлении в львиный двор несчастные эти в числе 36 были окружены телохранителями Эмира, всякое сопротивление тщетно, их зарезывают. После этого смелого поступка весь род Абенсарахов запертый в городе, был бы, может быть, предан смерти если бы одному ребенку, испуганному шумом резни, не удалось убежать из дворца и громкими криками поднять тревогу. Абен Сарахи бросились к оружию, со всех сторон атаковали дворец мира и в остыпленной борьбе принесли в жертву своему мщению трехсот загрисов. Затем последовали бы еще ужаснейшие сцены, если бы Абен после этого первого акта своей мести не придумали гораздо гибельнейшего мщения. Они собрались все в одну толпу и, без сожаления о гибнувшем отечестве, забывая веру предков, решились перейти на сторону христиан, поклявшись схоронить под развалинами гранады память о своем несчастье. С восходом солнца на другой день после убийства в Эльгамре на площади Бива-Арамбла показалась блестящая конница. То были абенсерахи, готовые к отъезду. Но едва они начали строиться в ряды, как из Гранады выехал конный воин и остановился перед их. То был муса бен абд газан